Глава 27. Настя. «Я сегодня услышала фразу, что все, что с нами происходит, совсем не случайно. Заснуть так и не смогла. Жизнь без Глеба. Какой она будет? Мои дети вырастут без отца. Смогу ли я подарить им одна столько любви? Жить и знать, что его больше нет на этой земле, это так горько и страшно. Это, наверное, и называется одиночеством сердца». Утро начало заползать в комнату через окно рваным рассеянным светом. Я с трудом поднялась с раскаленной, как чугунная печь, кровати и поплелась в ванную. Сегодня УЗИ, я узнаю пол моих малышей. Хотя я уверена, будут два мальчика и девочка. Маленькая куколка с упрямой губкой и синими глазами. Копия своего отца. Девочки счастливые, когда похожи на папу, а мальчики на маму. Так говорят. Я очень хочу моим сорванцам счастья. Напухшее от слез лицо, похоже на подушку. Я смотрю на себя из зеркала, щелочками глаз и говорю сама себе. «Все будет хорошо». И это ложь, потому что без моего искрометного эта чертова жизнь стала пресной и горькой. Через час я сижу на пуфике в прихожей, одетая как будто на парад. Рядом суетятся Машка и Катя. маленькая обезьянка скачет Сонечка. Похоже, в больницу мы припремся сегодня, как табор цыган. Разве что медведя на веревке не хватает. Эта мысль вызывает у меня нервную улыбку. Моего упрямого, любимого, самого прекрасного на свете медведя. Я подожду вас на улице. Тихо говорю, видя, как отводят от меня глаза мои родные девчонки, как шепчутся о чем-то. Странные, секретничают. А мне все равно, ничуть не интересно. «Возле двери подъездной по ступенькам не спускайся одна. Они снова обледенели. В этом году весна никак не наступит». В голосе Катя тревога. «Обещай». «Кать, неужели ты думаешь, что я такая дура?» Устала, выдыхаю я. «Эти дети — все, что у меня осталось. И телефон включи. Вдруг я что-нибудь забыла. Позвонишь». Суетится сестра, бросая в сумку какие-то упаковки влажных салфеток, одноразовые пелёнки. Бумажные носовые платки и кучу всего, что, скорее всего, и не пригодится. Но у Катерины пунктик. все должно быть на высшем уровне. А мне хочется выть и рыдать до тех пор, пока хватит воздуха. Нажимаю на кнопку включения телефона и так и держу ее, пока экран не засветится синеватым призрачным светом. Мне и звонков-то ждать больше не от кого. Это так неимоверно больно и страшно. На оповещение, пиликающее в кармане, не обращая внимания. Опять какие-нибудь глупости. Рекламные сообщения и прочий информационный мусор. По ступенькам и до пешком, считая их про себя. Это меня успокаивает и отвлекает от болезненных мыслей. На первом этаже темно. Снова какие-то гопники спёрли лампочку, которые наш управдом не успевает вкручивать. Мне кажется, что в пространстве под лестницей, где жильцы хранят коляски, велосипеды и прочие средства передвижения, что-то шуршит. Но, наверное, это просто обостренное чувство самосохранения снова играет со мной шутку. Солнце. Оно ослепляет, бьет в глаза. Рассветное, похожее на огромную пиццу-пепперони, светило, только еще начинает выползать над кронами голых деревьев, оповещая мир о возрождении. Это такой парадокс. Смерть, рождение. И целой жизни порой не хватает, чтобы понять, что мы все очень хрупкие. Настя? Мне кажется, что земля под моими ногами раскачивается, словно качели лодочки в городском парке из моего счастливого детства. Галлюцинации начинаются. Плохой признак, эдак я скоро начну разговаривать с духами, а там и до психушки недалеко. Родной бархатный голос совсем близко, и я пытаюсь рассмотреть силуэт ослепшими от весеннего солнца глазами. Настя, слава богу, с тобой все в порядке. Слава Богу, успел! Это я, Настя. Я все объясню. Выдыхает мой любимый призрак. А потом я, больше не сдерживая рыданий, забыв об обледеневших ступеньках, бросаюсь навстречу живому и невредимому Глебу, стоящему возле доисторического уазика, борясь с желанием исцеловать его улыбающуюся физиономию и убить на месте за то, что он позволил мне думать, что я его потеряла. — В сторону! — кричит он, переменившись в лице. Я инстинктивно подчиняюсь, вцепляюсь в хлипкие перила до судорог в пальцах, до болезненных спазмов что-то или кто-то с силой ударяет меня в спину. И кажется, что еще немного, и я со всей силы обвалюсь на бетонные ступени животом, и это будет конец всей моей жизни. Я вижу, как в замедленной киносъемке резкий рывок моего искрометного какой-то посторонний мужик орет в странную телефонную трубку или рацию. Мне сейчас не до этого. Я болтаюсь на перилах, молясь всем богам, чтобы мои хлипкие ручонки выдержали. Двор становится похож на съемочную площадку боевика. Отовсюду выскакивают люди без лиц. «Рыжуха, моя рыжуха, как я скучал!» И зверь мой извелся весь. «Моя!» — Обжигает лицо слова самого любимого на свете мужчины. «Теперь я могу разжать пальцы, потому что он схватил меня в охапку, и я знаю точно, теперь никуда не отпустит. Я замираю в его крепких руках, боясь, что просто умру, если эта галлюцинация вдруг исчезнет». «Ты только смотри на меня, слышишь? Теперь все будет хорошо. Я глаз с вас не спущу больше никогда». «Я тебя люблю, чертов ты придурок!» Счастливо шепчу я и только сейчас обращаю внимание на черное, распластавшееся на земле тело. Некогда красивая Ольга сейчас выглядит как персонаж фильма ужасов, изуродованная болью и яростью ее лицо, кривится в ухмылке, волосы, когда-то роскошные, рассыпаны по плечам, словно пакля. Выпирающий живот ходит ходуном. «Откуда же ты взялась, тварь?» прохрипела она, не сводя с меня ненавидящего взгляда. «Ты виноват во всех моих бедах. Ты из Золотовой. Я могла быть счастливой, могла расти рядом с родным отцом, могла быть королевой, а не приживалкой при украденных у моей семьи деньгах». Ольга пытается подняться, а я смотрю на нее и обмираю от ужаса. Она ведь хотела убить моих детей, и это я должна была лежать у изножия лестницы и умирать от страха и боли. Если бы Глеб не успел, не предостерег меня, это я бы летела со ступеней животом вперед. Ольга не удержалась на обледеневшем бетоне и, толкнув меня, сама полетела вперед, влекомая силой инерции. Меня спасла обострившаяся реакция и божий промысел. Именно сегодня я, по настоянию Катьки, нацепила на сапожки металлические шипованные кошки — которые она купила в каком-то магазине для таких раскоряк, как ее глупая сестренка. «Лежи, Оля, не вставай, это может быть опасно для ребенка. В голосе моего любимого боль, и мне становится страшно, ведь сейчас она может потерять своего малыша. Я смотрю на кровавое пятно, растекающееся по джинсам Ольги. Мне так её жаль до слез, до болезненных спазмов в горле. Да и хрен с ним, с этим выродком. Он из меня все соки высосал, в уродину превратил. Золотовское семя. Дурная кровь. Морщица, окруженная полицейскими женщина, уже признавая свое поражение. «Ну как ты тут?» — орет Машка, распахивая подъездную дверь, но замолкает, запнувшись на полуслове, уперев взгляд воскресшего Золотова. Юркой мышью ныряет обратно в подъезд, невзирая на тюки в ее руках, приготовленные для похода на УЗИ моей рачительной сестрицей. «Знаешь, чего я сейчас хочу, золотов?» Спрашиваю, когда все вокруг затихает. Носилки с Ольгой увезла скорая, да и мое неугомонное семейство сейчас зарит в окна, затаившись в недрах квартиры. Я так счастлива, чувствую жар тела моего Глеба и растворяюсь в блаженном чувстве защищенности и полной безграничной любви. «Нет, нет, нет, нет!» ухмыляется Глеб, притворно испуганно. «Ах ты, маленькая извращенка! Там же наши дети! Как у тебя хватает совести думать о таком? Даже зверь не высовывается, понимает ситуацию. А ты бесстыдница! Я вообще-то хочу тебя позвать сходить со мной на УЗИ!» Как дурочка, скалюсь я, не желая признавать, что этот наглец на раз-два угадал мои желания. «А ты что подумал?» «Так и подумал!» Опустив глаза в подмерзшую землю, краснеет искрометный. И, конечно, выполню твою просьбу, Настя Золотова. Только на УЗИ мы поедем к Джоре. Он жаждет вести твою беременность. Он тебе понравится. И вообще, теперь я беру над тобой полное и безоговорочное шефство, рыжуха Золотова. Романова. Ну что за дура я, скажите? Это ведь он так оригинально делает предложение. Или я ошибаюсь? Это ненадолго. Не желаю усыновлять собственных детей. По законам нашего государства, дети, рожденные вне брака, не могут быть записаны на отца. Так что в скором времени тебе придется сдать позиции, женщина, или я за себя не ручаюсь. И вообще, кто теперь в нашей семье отец семейства? И что ответить на такое? С превеликим удовольствием. Я безумно люблю тебя, мой ненаглядный вепрь. Конечно ты, ну а ты, скажешь, тебе не отвертеться. Бредно хихикаю, вжимаясь всем телом в моего мужчину. Его рука на моем животе и точечные легкие движения изнутри приводят меня в восторг. Они отвечают мне? Изумленно спрашивает Глеб. — Конечно, ведь мы так тебя любим, — шепчу я. Его рот накрывает мои губы, заставляя раствориться в зыбком мире почти без остатка. И только легкие тычки моих детей, явно недовольных всплеском гормонов в крови идиотки матери, заставляют меня продолжать дышать.